Влада Ольховская Безмолвные призраки Хионы Глава 1 Снежные демоны скользили через долину живым потоком. Их когти легко пробивали корку изо льда и снега, их шкуры переливались на редком для Хионы солнце, сияли так ярко, будто были отлиты из металла. Демоны были прекрасны, но только на расстоянии и наблюдать за ними еле-еле могли лишь издалека. чтобы они его не почуяли, не заметили, не узнали, что он рядом. Потому что снежные демоны всегда были смертью больше, чем жизнью. Когда они сбивались в такую вот стаю, не нашлось бы ни чего ни существа способного противостоять им. Перед ними расступались даже гиганты. А демоны, стремительные и неутомимые, продолжали свой путь сквозь снега и тишину дня. Элия не боялся их. Снежные демоны были опасны, но понятный Их стаи привычно двигались по одним и тем же маршрутам, охотились на одной территории. Если ты уважаешь их законы и соблюдаешь правила игры, твои шансы не завершить свою жизнь в изогнутых лыках весьма высоки. Это на Хило не понимали все, а те, кто не понял или отказался верить, давно уже раскрасили вечные снега алой кровью. Нет смысла вспоминать о несчастных глупцах. Еще несколько минут полюбовавшись далекой стаей, Элия снял снегоход с тормоза и направил к ледяным хребтам. Он ведь не из-за снежных демонов покинул станцию. Ему нужно было попасть к ловушке, а изящные охотники Хиона лишь ненадолго его отвлекли. Но главная встреча дня была ещё впереди. Элир расставил в ледяных хребтах десятки ловушек. Он давно уже ждал, когда хотя бы одна из них сработает. И вот этой ночью ему наконец-то попалась брига, живая да ещё и крупная. Редкая удача для зоолога. Элия не сомневался, что его ловушка хищнику не навредит. Так уж она была спроектирована. Он не собирался убивать брига. Он хотел изучить её. И опасности исходило разве что от других обитателей гор. Но и они вряд ли подойдут близко к беснующейся брига. Они не привыкли к тому, что это создание способно стать беспомощным. Элия всё равно не хотел рисковать. Станцию он покинул ранним утром и уже через пару часов осторожно вёл снегоход по узкой горной тропе к нужной ловушке. Он еще не знал точно, что увидит. Пытаясь вы свободиться, Брига все-таки разнесла хвостом камеру наблюдения, успевшую лишь сообщить, кто именно угодил за подню. Но вариантов на самом-то деле оставалось всего два: либо Брига жива, хоть и крайне недовольна своим положением, либо она мертва. Но тогда Уэлли будет шанс поймать тех, кто до нее добрался. Он не ожидал, что за поворотом обнаружит пустую поляну и открытую ловушку, а получил именно это. Какого демона? Только и смог произнести Эли, хотя в пустынных ледяных хребтах даже эта фраза оказалась лишней. Её никому было услышать. У него просто не получилось сдержать удивление. Он слишком хорошо понимал, что так не могло случиться. Ловушка отлично просматривалась с тропы, и он прекрасно видел, что она не сломана, она именно открыта. Брига не сумела бы такого сделать никак. Сколько бы она ни выла тут, сколько бы ни извивалась, она была способна разве что погнуть металл. Эли не сомневался в этом. Он такие ловушки не первый год использовал, брик тоже ловил, и покрупнее, чем это. Метод был проверенный, а тут почему-то не сработал. Эли настороженно оглянулся по сторонам, пытаясь понять, один он сейчас или нет. Брига определённо побывала здесь. Он видел следы на снегу, вот выходное отверстие, из которого она выползла, учуяв приманку. Туннель в горах. Вот отпечатки её метаний, яростных, хаотичных и бесполезных, как всегда. А вот отверстие в снегу, через которое она уползла, освободившись. Это делало ситуацию совсем уж странной. Если бы ловушку открыл другой зоолог, он бы сначала усыпил брига, а потом забрал на прицепе. Хищник слишком опасен, чтобы вот так выпускать его. Это же верная смерть. Брига настолько глупа, что не отличит спасителя от мучителя. Она без сомнения сожрала бы того, кто её освободил. Но она предпочла бежать, как будто как будто что? Испугалась. В этом же нет смысла. Бриги никому не бояться. У них нет на Хионе естественных врагов. Почувствовала благодарность? Слишком сложно для Бриги. Нет объяснения, просто нет. Эли оставил снегоход в стороне и подошёл к ловушке, опустился на одно колено, чтобы изучить замок. Как бы ему ни хотелось держаться за последние сомнения, пришлось их отпустить. Ловушку всё-таки не сломали, а открыли. В принципе, сделать это было не так уж сложно при двух условиях. Во-первых, необходимо понимать, как работает замок. Во-вторых, требуются не крупные, а развитые конечности, которых у Бриги нет по определению. Ну и ещё третье условие не закончить жизнь в клыках разъярённой Бриги. Должно быть это какой-то сбой системы, иначе никак. Замок открылся сам собой, обрадованная Брига предпочла свалить, не дожидаясь, пока странная штуковина снова прикуёт её к месту. Да, точно, так и было. Значит, нет смысла возводить эту ловушку снова. Придётся вести её в город на диагностику. Мобильный прицеп всё-таки пригодится. Элии было жаль собственных планов. Он-то был намерен в ближайшие дни посвятить изучению бриги, но в жизни ведь всякое бывает. Сорвавшаяся охота тоже. Как говорят на станции Нот, любая охота, с которой ты вернулся со всеми конечностями, неудачной не считается. Элия направился к снегоходу, но замер в шаге от машины. Он ещё не успел толком понять, что его насторожило, однако инстинкты, которые для всех поколений Хионы были основой выживания, уже кричали: "Замри, не шевелись, не привлекай внимания". Поэтому Элиа остановился, велел своему телу превратиться в такую же ледяную глыбу, как те, что окружали его со всех сторон. Потом только он позволил себе осмотреться, и до него наконец дошло, о чём предупреждало его подсознание. На склоне стояли два снежных демона. Просто стояли. Не бежали к нему, не прислушивались подняв уши, не рычали. Они замерли, как ледяные статуи. Однако их морды были развёрнуты к Эйлии, и он почему-то не сомневался. Они знают, что он рядом. Понимают, что он один, слаб, что он не сможет противостоять им, что у него с собой только дротики для пойманной брига, которых не хватит для противостояния снежным демонам. В этой ситуации неправильным было решительно всё. Демоны не могли оказаться в ледяных хребтах. Это не их территория и даже не их маршрут миграции. Почему их всего двое? Почему они так спокойны? Да, человек их отделяет ледяная расщелина, которая пролегла между двумя хребтами. Но для взрослых демонов это не расстояние. Прыжок, и они будут на одной с ним стороне. Серповидные когти не дадут им соскользнуть. У Эли не было времени разбираться, почему произошло невозможное. Он чувствовал, как сердце колотится всё быстрее, как кровь разгоняется по венам. Снежные демоны услышат это, обязательно услышат. Возможно, они не напали, потому что впервые охотятся на чужой территории и не знают, с кем столкнулись. Вряд ли им так уж часто попадались люди, но испуганный стук сердца скажет им всё, что надо. Жертва одна и в ужасе. Можно атаковать. Он не собирался стоять тут и дожидаться своей смерти. Он слишком хорошо понимал, насколько быстрым и предсказуемым будет финал. Даже его тело потом не найдут для захоронения. Он ведь никому не сказал, куда направляется. Хотя Вряд ли от него что-то останется. Всё исчезнет в вытянутых челюстях снежных демонов. Поэтому ему нужно было бежать. Илья больше не собирался таиться. Это стало бесполезно. Грохот собственного сердца он бы уже не скрыл. Он поспешно прыгнул на снегоход, повернул рычаг сбрасывающий крепление грузовой платформы. Это должно было подарить ему заветную скорость и маневренность. Ну а потом, освобождённый, он сорвался с места, направляясь прочь с ледяных хребтов. Илья понятия не имел, преследуют ли его снежные демоны. должны были, ведь он бегущая жертва, но зеркала снегохода отражали только белое облако, которое он же и поднимал над тропой. Это мало что значило. В таких условиях сияющие шкуры демонов делали их практически невидимыми. Да и не было у него возможности присматриваться, ему нужно было всё внимание сосредоточить на дороге. Или я давно уже превысил ту скорость, которую среди хриптов рекомендовали нормы безопасности. Так ведь те нормы разрабатывались без учёта двух совершенных убийств преследующих его Поэтому Эля всем телом прижался к снегоходу и повернул правую ручку чуть дальше, придавая машине ускорение. Он никогда ещё не ездил так быстро. Ледяной ветер хлестал его по лицу, и потом, когда всё это закончится на коже, останутся холодовые ожоги, если закончится. У покойников ожогов не бывает. Эля радовался лишь тому, что на сей раз не забыл дома защитные очки. Бывало всякое. Если бы забыл, остался бы на такой скорости без глаз. Снегоход заносило на поворотах, Однажды Эли лишь на миллиметр удалось уклониться от падения в бездну. Но не зря ведь считается, что удача любит шальных. Видимо, судьба оценила то, как отчаянно он сражался за жизнь, и решила дать ему передышку. Он всё-таки добрался до долины. Здесь, на ровном, хорошо просматривающемся пространстве, можно было вывести снегоход на максимальную скорость, даже при том, что Эли уже задыхался от морозного воздуха. А ещё ему не обязательно было смотреть вперёд. Теперь ему не во что было врезаться и некуда падать. С небольшими ямами и холмиками легко справлялись амортизаторы снегохода. Поэтому Элия позволил себе присмотреться к зеркалам, но это оказалось бесполезно. Отражающая поверхность скрылась под толстой коркой льда. На равнине такого никогда не случалось, а в ледяных хребтах легко. Выносить неизвестности дальше он не мог, поэтому покрепче сжав ручки, быстро обернулся. Тупой поступок, конечно, Его едва не сбило мощным потоком ветра, а шею кольнула острая боль. Но он всё же увидел равнину за собой и стремительно удаляющиеся хребты. Равнина была пуста. Никто за ним не гнался. Вряд ли он пропустил бы двух крупных снежных демонов. Почему так? Они его не заметили? Да конечно. Рёв снегохода, стартовавшего с места, должен был их взбесить настолько, что они не удержались бы от погони. Снежные демоны не устают. Они легко ориентируются даже на чужой территории. что всё-таки заставило их сдержаться и не связано ли случившееся со освободившейся бригой я ли понимал, что это нелепая фантастическая мысль, однако она привязалась к нему, как подлёдная рыба к ловчему дрону и уже не отпускала у снежных демонов, если задуматься, вполне развитые передние лапы. Нет, стоп, куда его вообще несёт? Если бы два снежных демона обнаружили беспомощную бригу, они бы сожрали её, а не спасли. Не говоря уже о том, что им бы в жизни мозгов не хватило на то, чтобы разобраться с замком, но всё же они были в ледяных хребтах и вели себя не так, как положено. Это ещё предстояло объяснить. До города он ни за что не добрался бы. Снегоход уже мстил ему за утренние виражи пустым баком. Причём Элие не хотелось ещё несколько часов проводить в одиночестве среди снежной пустыни. Ему нужно было как можно скорее увидеть своих, оказаться среди других людей, почувствовать их рядом. Поэтому он уверенно направился к станции Нот, а там жизнь была самой обычной. В разгар дня обитатели станции занимались своими делами, все вечно куда-то спешили, никто ни о чем не беспокоился. Среди этой будничной суеты недавние страхи ли и меркли казались несущественными, будто привидевшимися ему, и даже неловкими. Это не означало, что он готов отмахнуться от них и обо всем забыть. Он оставил снегоход на станции технического обслуживания и сразу же направился к управляющей. Как будто другого к ней просто не пустили бы. У главы станции Ноат редко выдавалась свободная минута, её подчинённые об этом знали. Но кто же откажет самому Элие Динаталь? Такой отказ грозил обернуться проблемами с городом, которые здесь никому не нужны. Так что глава станции Мирари Акоста приняла его, хотя и не скрывала, что не рада этой встрече. Мирари была молода, она родилась и выросла уже на Хионе, но сейчас она выглядела настолько усталой, что казалась собственной матерью. Да уж потрепало тебя, заметила Элея. Они были знакомы много лет, и он не видел смысла в показной вежливости. Что-то случилось? Ты случился. И ты тоже, кстати, не под водным яблочком смотришься. Тут она была права. Элея успел бросить быстрый взгляд в зеркало в приемной. Из-за громких похребтам и ровнини его кожа обветрилась, стала красной, уже покрылась пятнами воспаления, а глаза до сих пор слезились из-за яркого света. Придется все-таки заглянуть в лазарет, хотя Элия такое и не любил. Разведывательная миссия прошла неудачно, признал он, поэтому я и пришел к тебе. Ты в последнее время не замечала ничего странного? Если вокруг не странно, вы уже не на Хионе. Усмехнулась Мираде. Знаешь такую пословицу? Она не на пустом месте появилась. Справедливо. Спрошу по-другому. Ты не замечала никаких странностей, связанных со снежными демонами? с ними? Нет, последний раз, когда я проверяла, они были всё такой же занозой в заднице человечества. Вообще-то они исконные обитатели Хионы. Не удержался Элия. Сейчас это было несколько не в тему, но нельзя перестать быть зоологом за минуту. Как и следовало ожидать, Мирари тут же взвилась. Ты опять пришёл ныть о том, чтобы мы пересмотрели квоты на их отстрел? Нет, совсем нет. Просто сегодня я увидел кое-что странное. Два снежных демона отделились от общей стаи и почему-то бродили среди ледяных хребтов. Они заметили меня, я уверен, но не напали. И что? Тебя печалит, что ты выжил? Ладно меня, но тебя-то почему? Сейчас не время для шуток. Раздраженно поморщился Элие. Это необъяснимое отклонение в поведении, и я не представляю, чем оно вызвано. А я не представляю, каково это жить такой беззаботной жизнью, что самая главная проблема в ней два свихнувшихся снежных демона. Какая разница, почему они попёрлись в хребты? Погулять захотелось. Тебя не сожрали, потому что были сыты или потому что ты настолько омерзительный, что тобой даже снежные демоны брезгуют? Ты ж у нас зоолог, должен знать, что общие принципы поведения не являются обязательными для всех представителей вида. Так это ещё не всё. У меня была в хребтах ловушка с бригой, и кто-то её открыл. Я хотел узнать, это не могли сделать твои охотники? А брига осталась жива? Да. Вот тебе и ответ. Рассудил Амирари. Если бы это сделали мои охотники, там остался бы либо труп приге, либо их руки. Мои давно уже не суются в ледяные хребты, не стоит оно того. И ты не суйся. Да, но хватит, прервала его глава станции. Я пытаюсь быть с тобой милой, но получается у меня настолько хорошо, что ты уже чувствуешь себя желанным гостем, а это не так. Знаешь, что такое настоящие проблемы? Когда у тебя теряется контакт с группой охотников, отправившихся на выловку, дней на 10, и ты успеваешь два раза посидеть, пока они наконец сигнал не подадут. Или когда у тебя на продовольственном складе одни сурнджи и больше ничего. И ты понимаешь, что бывали в истории Хёны времена, когда склады вообще стояли пустые, но наш народ легко забывает плохое и теперь уже возмущается, почему это одни сурнджи? Мы хотим пищевого разнообразия, избирательные мы теперь. А почему одни сурнджи? растерялся еле, потому что другой добычи уже много дней как нет. Вот у меня охотники и таскаются непонятно куда, за пределы действия связи. А может оказаться, что другую добычу отогнали снежные демоны, сместившие привычную охотничью территорию. Опять ты за своё. Снежных демонов там, между прочим, тоже нет. Равнины стоят пустые. И вообще, у меня в центральном тоннеле обнаружены две крупные трещины. Есть реальная угроза обвала. Это тоже твои демоны сделали. Прокопались и головы постучали. Если уж они по ледяным хребтам шляются, может и этому научились. Езвительность Мирария сейчас раздражала, но Элия заставил себя сдержать гнев. Глава станции отвечала за жизни сотен людей. Понятно, почему полупустые продовольственные склады ей важнее, чем странности в далёких ледяных хребтах. А уж обвал центрального тоннеля, его все рискуют стать катастрофой. Элия понятия не имел, откуда там вдруг трещины. Сдвига ледяных плит не было больше года, но он и не надеялся разобраться. Не его сфера. Мирари очевидно ожидала, что он вспылит, и теперь была удивлена его смирением, за которое она приняла задумчивость. Настолько удивлена, что даже сменила гнев на милость. Слушай, здесь тебе никто ничего не подскажет. Мои парни умеют только убивать снежных демонов, да и то без удовольствия, потому что цена обычно высоковата. Они тебе ничего не скажут про странности, потому что даже норму не знают. Ты лучше поговори с тем, кто так же с ними носится, как ты, и даже больше. Это с кем же? Хм, да. Я смотрю, тебе совсем ветром мозги выдуло. Поэтому я и говорю, что нельзя без шапки ездить. Забыл, что снежные демоны это так удобное название по существу. Формально-то они волками Ривера зовутся. Вот с Ривера и поговори. Решение было настолько элементарным, что от удивления Эли даже на пару секунд потерял дар речи. Как же он сам до такого не додумался? Потом он широко улыбнулся Мираре. Ты гений. Знаешь об этом? Естественно, кивнула она. Гений вставят управлять станциями, всем остальным позволяют кататься по хребтам. Я понятия не имею, где сейчас Ривера. Я за этим психом не слежу. Но на станции Нод ты его точно не найдёшь. Он сюда не заглядывает, потому что знает, от меня он получит по башке. Шансов поймать его в городе побольше. Туда и вали. Справедливо. Только отлежусь денёк и сразу тебя покину. Элли редко позволял себе такие послабления, но сейчас чувствовал, что это необходимо. Естественное анемия, подаренное холодом, отступало, и в коже просыпалась ноющая боль, которая через пару часов станет намного сильнее. По-хорошему, чтобы быстро избавиться от ожогов, ему следовало эти сутки провести с лечебным компрессом на физиономии, вспоминая странную встречу в хребтах и делая выводы. Мираде все это понимала. как минимум часть про компресс. Уже где-где она на станции Ноц с холодовыми ожогами сталкивались постоянно. Вот только впечатлена она не была. Без суток своих обойдёшься. Тоже мне принцесса. Зайди в лазарет, возьми у моего медика жировую мазь и иду отсюда. В городе подлечишься. Ни фига себе, присвистнула Элия. Я уже настолько не твой любимый зоолог, что ты меня хоть в прорыв готова швырнуть, лишь бы койку не выделять. У меня вообще нет любимых зоологов. Вы мне все одинаково отвратительны. А тут дело такое: на сутки ты точно не останешься. Приближается снежная буря, большая и поршивая. Она по подсчетам наших спидсов будет здесь через пятнадцать часов. Но поскольку у спидсов бухают и вообще не лучшие, мы держим срок в десять часов. Во время бури я никому не позволю покинуть станцию, даже если это ты. Так ведь есть тоннель. Я когда говорила про трещины и рисковал, ты уж и привычно в трубочку закрутил. Если буря поймает тебя здесь, ты станешь моей проблемой дней на 5, и это ещё при лучшем раскладе. А при худшем этот долбаный тоннель всё-таки рухнет, и всё. Ты с нами дней на 20. Ты права во всём. Сдался, Эля. Как всегда. Спасибо тебе. Я передам отцу про проблему с продовольствием. Передай. Но что-то я сомневаюсь, что он почешется. У него ж как, если в городе еды хватает, значит всем хорошо. Что ему до станции Нот? Ладно, катись уже отсюда и без тебя дел слишком много. Эллия кивнул ей на прощание и покинул кабинет. Снова возвращаться в седло и лететь через ледяной воздух отчаянно не хотелось. Тело протестовало усталостью и даже судорогами в мышцах, боль в обожженной коже мешала сосредоточиться. Но Эллия не собирался поддаваться соблазну и обосноваться на станции еще на несколько дней. Каждый раз, когда он закрывал глаза, В памяти всплывали морды снежных демонов, направленные прямо на него. И с этим нужно было что-то делать. Стоило прийти к нему и поговорить раньше, Альда все никак не могла решиться. Она находила себе десятки оправданий, но главных причин, если отмести мелочи, было две. Во-первых, она сомневалась, что Триан готов к такой тайне. Альда любила его, но не слепо. Она признавала, что не до конца понимает легионера. Ей сложно было определить, где заканчивается игра на публику и начинается искренняя жестокость. Да и потом, она побывала в его сознании, знала, что это изломанный мир, куда более хрупкий, чем предполагают те, кто считает Триана существом без души. Диана сказала ей, что у него есть серьёзные основания не долюбливать легион. Что если этого кажется достаточно для открытого противостояния, стоит только дать ему достойное оружие, насколько сильно он хочет отомстить? И за что? Если бы Альда это знала, ей было бы проще определить, как далеко он готов зайти. Вторая причина была менее значимой и объективна, но все равно важной. Триан непременно спросит, почему именно ей Диана доверила свою последнюю тайну. Альда, конечно же, попытается соврать, но Лош он может распознать. Тоже ведь не вчера родился и не без оснований считается одним из лучших стратегов легиона. Да и потом она слишком хорошо помнила, как другой легионер поступил с влюбленной в него девушкой. Триан не такой, но... Вдруг это вдруг не оставляло её в покое и не давало разрешения на откровенность. Альда неожиданно стала хранительницей не просто какого-то там незначительного секрета. Ей досталась главная тайна сильнейшего номера 1 за всю историю легиона. За такие тайны убивают, а ещё за них умирают. Диана вот умерла, и повторять её судьбу никак не хотелось. Наконец Альда нашла компромисс со своей совестью, пусть и временный. Она решила, что разберётся со всем сама, изучит технику создания живых существ, разработанную Дианой, а потом уже решит, готов трянк к такому или нет. Ты занимаешься ерундой. Сразу же предупредил её призрак Дианы, обитающий теперь в её памяти. Ты не из легиона. Твоих знаний просто не хватит, чтобы понять. Почему ты вообще здесь? возмутилась Альда. Это что, паранойя бонусом к тайному знанию? Когда ты собираешься с умиротворённой улыбкой идти в закат. Когда ты выполнишь свою миссию, девочка. Это воспоминание оставлено тебе не для того, чтобы ты его смотрела как мультик. Ты должна обучить Триана тому, что умела я. Если это так важно, сама бы его и обучила, нечего из меня накопитель данных делать. Одним из условий обучения была моя смерть. Забыла? Я не обучила Триана, потому что надеялась выжить. А умерла в итоге из-за того, что полюбила не того человека. Двойная ирония с учётом положения Альды, но говорить об этом призраку воспоминаний, пожалуй, бесполезно. Так что все те дни, которые были выделены Северной короне на отдых, Альда посвятила медитации. Она мало с кем общалась, она закрылась в своей комнате, а потом в своей памяти. Она просмотрела всё, что доверила ей Диана и ничего не поняла. Точнее, какие-то образы оказались ей ясны, они были частью воспоминаний самой Дианы. Однако для того, чтобы разобраться в технике создания живых существ, одной лишь телепатии было мало. Нужны были ещё уникальные способности легионеров, годы обучения. Словом, всё то, чего у Альды не было и не могло быть. Так что всё в итоге свелось к очень простому выбору: или навсегда скрыть эту тайну от Триана, или пойти и рассказать ему, наплевав на собственные сомнения. Альда предпочла второе. И не только из-за желания избавиться от назойливого призрака, просто что уж скрывать, любовь заставляет трактовать любые сомнения в пользу дорогого человека, и неважно, насколько он этого достоин. Так Альда и оказалась перед дверью в комнату Триана. Однако постучать телепатка не успела, двери так открылась. Только вот вышел оттуда совсем не легионер. В коридор выскользнула Ремильда, скорее раздетая, чем одетая, в брюках из тонкой кожи и полоске ткани едва прикрывающей грудь. Способности хиллера позволяли ей одеваться без оглядки на температуру, а второй номер в иерархии на правил приличия. К такому на Северной короне уже привыкли, некоторые даже получали от её нарядов эстетическое удовольствие. Но вот у Трианы она обычно не торчала. Ремильда не скрывала, что раньше они были любовниками. Она, кажется, даже гордилась этим. Однако на новых миссиях их связь восстановиться не могла. После возвращения Садра на Триан сторонился всех без исключения. Да и понятно почему. Он мог сколько угодно делать вид, что он не уязвим, ему просто скучно тратить время на каких-то там людейшек. Альда не сомневалась, что на самом деле все куда сложнее. Диана не была его близкой подругой, но они хорошо ладили, и легионер до последнего пытался ее спасти. Она стала еще одним осколком прошлого, которое он потерял. Сначала его брат, теперь вот Диана. От жизни, в которой он был человеком, а не боевым мутантом, остался он один, и Альда знала, что принять новую правду не просто даже ему. Так что телепатка увожала его в скорбь, но никак не желание быстренько развлечься с хилершей. Альда, не ожидавшая такого, смутилась, да и Ремильда, кажется, тоже. Но хилера взяла себя в руки первой. Она очаровательно улыбнулась и даже подмигнула Альде. Что? Ты тоже очаренна? У тебя хороший вкус. Лучше на этом корабле никого нет. Я бы сказала, что ты опоздала, но это же легионер, и тебе всего хватит. Они мгновенно восстанавливаются. Альда почувствовала, что краснеет. Потрясающе. Она столько дней решалась на этот разговор, а в итоге выбрала самый неудачный день из всех возможных. Да и потом она убеждала себя, что её вообще не касается присутствие Ремильды в его спальне, но злость всё равно была. Вспыхнула и стремительно нарастала. Если сейчас ещё и Трен выглянет, вообще будет фрагменты из дурацкого шоу для скучающих обитателей космических станций. Уж лучше развернуться и уйти, пусть даже под тихий смешок Ремильды, потому что Хейлер старше, опытнее и вообще стерва. Потому что её такие ситуации развлекают, а Альду бесят. Уйти проще и безопаснее это она и собиралась сделать, когда в сознании неожиданно прозвучал голос Дианы. Хватит быть хорошей девочкой. Меня это привело к смерти. Разговор на эту тему они заводили уже не раз и неизбежно оказывались в тупике. Альда понимала, что бесполезно спорить с воспоминанием, да ещё и чужим. Но Диана умудрялась каждый раз задеть нужную струну. У телепатки с высоким номером в любом разговоре было преимущество. Если она захочет, никто от неё ничего не скроет. Вот только правила космического флота запрещали ей пользоваться этим преимуществом, а правилами она не пренебрегала. Она же всё-таки хорошая девочка, совсем как сказала Диана. Покидая академию, Альда была твёрдо уверена, что всегда будет вести себя так, как учили, потому что если все начнут злоупотреблять своим даром, что начнётся? Правильно, хаос. Однако первые же миссии Северной Короны продемонстрировали Альди, что правила хорошо работают в чистых и уютных кабинетах Академии, а вот в полевых условиях ходить в белых кружевах как-то проблематично. Нарушали все, просто по чуть-чуть. Так разве же она хуже? Это ей втолковывала Диана, а она сопротивлялась до последнего. Но ну теперь, глядя на самодовольную улыбку Ремильды, телепатка поняла, что сопротивлялась все-таки зря. Альда без сомнения призвала силу и уверенно использовала сначала на себе. Отогнала стыд и волнение, убрала дурацкий румянец с щёк, вернула мыслям ясность. Но ну, а потом она скользнула по сознанию собеседницы, не проникая глубоко, на уровне поверхностных эмоций, которые Ремильда прятала за показной уверенностью. И вот там обнаружилось кое-что интересное. Мне не пришлось бы ждать, даже если бы он не был легионером. Тебя то он послал, сочувствующе заметила Альда. Очень поздно с его стороны. По-моему, такое неуважение к ветеранам труда. Может, и стоило удержаться от шпильки, а телепатка не удержалась. Ремильда не зря постоянно поддерживала внешность юной девы. Многое указывало, что она постарше капитана Луки и будет. Вот теперь Хиллер насторожилась. Ты что в мысли моей влезла? Нет, в мысли не влезла. И так все понятно. И это даже не было ложью со стороны Альды. В мыслях она действительно не лезла, просто обнаружила среди поверхностных эмоций гнев и негодование. Значит, Ремильду развернули прямо у дверей, а Триан вовсе не считал постельные игры лучшим способом отвлечься от горя. Ремильда была задета и вполне предсказуемо огрызнулась. "Ну, я-то просто уйду и проведу вечер чуть более скучно, чем планировала. А ты сколько будешь селянке копить на вторую попытку прийти сюда? Из вас девственниц те ещё соблазнительницы". Упала в позу морской звезды и зажмурилась, и ждешь? Да я не даже не начинай, перебил ее Хиллер. Я-то знаю наверняка. Да, я использовала способности не по делу. Можешь идти и настучать, а заодно пожаловаться, что именно я тебе знаю. А не пошла бы ты к черту, Угрюмо посоветовала Альда. Так я только что от него, он не в настроении. Ну что маленький телепатик? Будут слезы или не сегодня? Или тебе привычнее плакать в подушку? Забавно. Первый мысль у Альды в этот момент стала неожиданным открытием. Диана бы в такой ситуации осталась уверенной и хотелось быть похожей, скорее на номер один легиона, чем на вчерашнюю кадетку. Поэтому Альда продолжала смотреть в глаза Хиллеру. Не у всех жизнь проходит или на работе, или между ног, знаешь. Да? Ну и зачем ты здесь тогда? Тут уже ответить быстро и остроумно не получилось. Сообщить истинную цель своего визита Альда не могла. Хиллер была последним человеком на Северной короне, кому стоило знать про послание Дианы. В том, что она шпионит на руководство специального корпуса и сомневаться не приходилось. Без всякой телепатии. Вопрос в том, какая ложь будет звучать логичней? Сказать, что она пришла поддержать Трианну, так ведь Диана умерла много дней назад. Позновато собралась. Может, заявить, что он сам мысленно её пригласил? Но тогда будет вдвойне неловко, если Триаан, который наверняка слышит их голоса, дверь не откроет. С него станет. Альди только и оставалось, что тоже сослаться на острый арматический интерес, что было бы совсем унизительно, но уж лучше так. Телепатка готовилась принять поражение, когда спасение пришло из неожиданного источника, прямиком от капитана Лукии. Альда не поддерживала активный мысленный контакт со всеми членами экипажа, однако на вызов реагировала мгновенно. Это мы ещё в академии обучали. Мазарин. Прозвучал в её сознании знакомый голос. Слушаю, капитан. Сообщите всем, что я ожидаю их в общем зале. У нас новое задание. Конечно, капитан. Дайте мне 2 минуты. Теперь Аида могла улыбнуться чуть шире и объявить: Я пришла сюда, чтобы позвать его на собрание. Тебя, кстати, тоже, если ты не слишком занята. Что? Нахмурилась Ремильда. Какое ещё собрание? Поработать нужно. Ну так, для разнообразия. Ну, если тебе хочется развлечься, я могу сообщить капитану, что у тебя уважительная причина. А ты наглеешь. Тебе это не идёт. Если ты действительно просто передаёшь приказ капитана, зачем явилась сюда лично? Могла бы связаться с ним телепатически. С остальными свяжусь, кивнула Альда. У Триана периодически блок стоит, проще в дверь постучать. А на твоё присутствие у кровати я вообще не рассчитывала. Он, судя по всему, тоже. Ты ведь понимаешь, что заводишь себе врага в лице номера 2? Ремильда удивлённо приподняла брови. Ты с твоим-то жалким, какой там у тебя номер, 50-й или ещё ниже. Достаточно для того, чтобы велеть тебе поторапливаться. Капитан не любит ждать. Триан, тебя это тоже касается. Я же не сомневаюсь, что ты тут каждое слово услышал. Всё, встретимся в зале. Альда ушла первой, не обернулась даже, когда открылась дверь в комнату легионера. В этот мик она была вполне довольна собой, и призрак Дианы, кажется, тоже. Телепатка сильно сомневалась, что у них с хилером будет настоящая вражда. Ремильда слишком ленива для этого, и дальше пара потакастей при удобном случае дело не зайдёт. Жалко, конечно, что серьёзный разговор с Трианом сорвался, но он бы сорвался в любом случае из-за собрания. Альда предпочла рассматривать это как намёк на то, что тайне Дианы предстояло ещё какое-то время оставаться в тени. Найти Гектора Ривера оказалось несложно. Он стоял на одной из наблюдательных площадок сторожевой стены и следил за далёким горизонтом. Там, где обычно сияла безупречной белизной гладь заснеженных равнин, теперь клубились чёрные тучи. Буря была из плохих, тех, которые длятся целыми днями и после которых приходится очень многое восстанавливать и пересчитывать людей, выясняя, сколько жизнями колония заплатила планете на этот раз. В городе объявили чрезвычайное положение. Покидать Арифию было строжайше запрещено, если тебе не дал позволения глава колонии. А поскольку Гектора глава колонии переносил примерно так же, как чехотку, за улугу и просить ни о чем не стоило. Он и сам это понимал, поэтому шатался без дела по старожиловой стене. Зато еле-еле эта буря была на руку. Обычно Гектор проводил среди равнин куда больше времени, чем в городе, закапывался в самый глубокий снег и попробуй отыщи его. Когда Элия вышел на площадку, Гектор покосился на него и вместо приветствия объявил: "Твой отец запер меня здесь, как какого-нибудь преступника. Я протестую". "Так перед ним и протестуй, мне-то что?" удивился Элия. "Перед ним опасно, получить сапогом можно, а я этого не люблю, мне голова не для того дана. Справедливости ради, заперли не только тебя, а вообще всех. И по делу" Да, но только мне это вредит, а остальные ленивые трусы, которые и так лишний раз нос за стену не высовывают. Ты же не об этом говорить пришел, правда? О городских порядках со мной обычно не говорят. Правда? Я пришел поговорить с тобой о снежных демонах. А волка Хривера? Строго поправил Гектор. Эти просторечия не позаворительно никому, а у шучоному тем более. Серьезно, кто-нибудь кроме тебя называет их волками Ривера? Так они записаны в учебниках, мне этого достаточно. Ладно, вопрос действительно есть, но сначала я должен тебе кое-что рассказать. Гектор это не Мирари Акоста. Перед ним можно не таиться. Он давно уже прослал чудаком. Многие не воспринимают его всерьёз. Зато он сам не спешит навешивать ярлыки. Начинали они почти одновременно, оба были зоологами общего профиля. Но потом Гектор увлёкся снежными демонами. Он сосредоточился только на них. Он собрал достаточно материалов об этих существах, чтобы ему позволили назвать их своим именем. Впрочем, конкурентов у него и не было. Мало кому хотелось связать свою фамилию с кровавыми убийцами, которые со времён приземления раваны отняли тысячи жизней, больше, чем любое другое чудовище Хионы. А Гектора это не смущало. Он невозмутимо вещал, что животные есть животные, глупо обвинять их в том, что для них естественно. За такое его периодически били, потому он и не любил подолгу оставаться в городе. При всех своих странностях Гектор мыслил свободно. Когда Элиана наконец закончил рассказ и спросил, могли ли снежные демоны, которые на самом деле Волкер и Вера, вовсе не демоны, это понятно, открыть ловушку, Гектор смеяться не стал, однако и соглашаться он не спешил. Он задумался, а потом покачал головой. Нет, это просто совпадение. Думаю, они оказались там уже после того, как бригада удрала. А ловушка открылась из-за сломанного замка. Такое тоже бывает. Да не был тот замок сломан, говорю тебе, настаивала Элия. Ты успела его толком рассмотреть, изучить после того, как брига вырвалась? Или волки Ривера испугнули тебя раньше? Раньше? Ну и что? Ну и всё. Слушай, я за ними наблюдаю уже много лет, большую часть жизни, если уж на то пошло. Волки Ривера развитые животные по меркам Хионы, я бы даже назвал их умными, но они не любознательные, не сравнивай их с людьми. Они могут отклониться от привычных маршрутов, если это нужно для охоты. Однако по жизни их интересуют только две вещи: жаратва и размножение. Они никогда не достигнут того уровня, на котором смогут освободить попавшую в ловушку брига. Не знаю. Мне показалось, что те двое реально наблюдали за мной. Гектор наконец позволил себе усмехнуться. Наблюдали чем? У них даже глаз нет. Но это не мешает им чувствовать окружающий мир. Сам ведь знаешь, Чувствовать да, но у них всегда есть цель. Тогда что те двое делали в ледяных хребтах? настаивала Элия. Охотились. Мирари же сказал тебе в районе станции Нот перебой с добычей. Возможно, временная миграция перед сильной бурей, такое тоже бывает. Они отправились в хребты, чтобы найти пожрать. Тебя не поймали, потому что не успели. Ты ж наверняка стреканул от них только так, со свалившей бригой это не связано, просто совпадение. Мне бы твою уверенность. Так бери, мне не жалко, хмыкнул Гектор. Слушай, я говорю это не потому, что мне так уж важно настоять на своём. Я бы хотел, чтобы прав оказался ты, чтобы волки Ривера были именно такими, умными, способными к развитию, непредсказуемыми. Не факт, что при таком раскладе они не отжали бы у нас колонию или не стали нашими союзниками. Я ведь пытался приручить их много раз. Да не только я. Мне просто повезло пережить неудачу. Это невозможно. Отсутствие их любознательности проявляется ещё и в том, что они не идут на контакт даже сытые. Они парни простые. Убить нужно всё, что не успело убежать. Убил сожри, или прикопай на будущее. Адрессуре тут и речи не идёт. А какой мог бы быть результат? Пожалуй, ты прав. Мне просто показалось, вздохнула Элия. Бывает. А уж если безмолвие случится, так вообще понятно. Так, стоп. Ты слышишь? Они по-прежнему оставались на площадке одни, и Эли не заметил ничего подозрительного. Но Гектору можно было верить. Тоская из-за стаи мистических демонов, он развил чуть ли не звериный слух. Поэтому Эли не стал отмахиваться. Он прислушался и скоро сам уловил настороженный гул, доносящийся со стороны города. Они поспешили спуститься со стены, вернуться на улицы и убедиться, что им не почудилось. Охрана Арифии была чем-то встревожена, хотя очевидной угрозы поблизости не было. Никто ничего не объяснял, от гражданских тоже заметивших суету просто отмахивались. Но отелли отмахнуться не смогли. У сына главы колонии были свои преимущества. Что произошло? спросил он, перехватив очередного охранника. Господин Ди Наталь? удивленно моргнул тот. А вы здесь откуда? Вы не на станции Нот? Уже легче, хвала небесам. Нужно всем сообщить. Стоять. Потом сообщишь. Что случилось со станцией Нот? С станции ничего, пояснил охранник. По крайней мере сейчас. Буря обрушила тоннель. Хорошо так намертво. Пока не закончится, не починим. Так что пока Хилана не прекратит весь этот кошмар, они там сами по себе. Будем надеяться, что они к этому готовы.